Как видно, раскольники были удовлетворены, потому что в июне 1693 года черноярский воевода доносил Астраханскому, что 6 июня прибежали безвестно сверху из стана воровские воинские люди, человек сот с пять и более, и к городу приступали, и с теми воровскими воинскими людьми бой был долгое время, а знатно с теми ворами были Раскольщики-казаки Астраханский воевода отвечал Черноярскому Писал с дону атаман фрол Минаев Что вышло с ним в войско из-за Кубани Два полоняника и сказали Воровские казаки-раскольщики, которые живут за Кубанью Собираются идти, соединяясь с крымскими и едисанскими мурзами Большим собранием для воровства под Царицынскую заставу к Волге-реке, на Рыбные Ватаги и к Черному Яру. Акты исторические, том 5, номер 220 и 221. С севера также неутешительные вести. В марте 1690 года в Устюжском уезде, в Черевковской волости, Сожглось более сотни раскольников, мужчин, женщин и младенцев. 21 июля 1693 года пришли силою в Пудожский погост раскольники, незнаемые люди и жители того же погоста вошли в церковь, били в спалох в церковные колокола, церковь у попов отняли и засели, самих попов били, дома их разграбили и разорили. А по смете раскольников было ста два и больше, между ними монах и много дьячков. Один назывался Василием Емельяновым, которого другие называли учителем. Раскольники влезли на церковные главы и кресты на них, и внутри церкви иконы водою обмывали. При этом три женщины были будто вне ума а как образумились, говорили, что в церквах надобно действовать Василию Емельянову с советниками, а попам отказать. По царскому указу олонецкие воеводы послали на раскольников сотника Стрелецкого и подьячего Посланные, узнав, что раскольники засели в деревне Строкиной в четырех избах, отправились с понятыми людьми их уговаривать, чтоб принесли покаяние, но раскольники в ответ говорили всякие богомерзкие слова, на церковь и на четвероконечный крест великую хулу износили. Стрельцы обступили около дворов и хотели перехватать раскольников живыми, но те начали отстреливаться. Стрельцы стали просекать стены, тогда раскольники зажгли избы и сгорели все без остатка. В Олонецких местах образовался знаменитый Выговский монастырь, о начале которого рассказывал крестьянин Терентий Артемьев из шуйского погоста Муназерской волости. Приходил в нашу деревню Ек Наволок к сестре своей в гости той же волости крестьянин Митрошк Терентьев и, призвавший меня, начал подговаривать в раскол на леса Зоонежское озеро. Я его слушал и с ним в раскол пошел. Да с нами же шли прежние его, Митрошкины товарищи. И пришли мы пять человек в Шуйский погост, в отчину Тихвина монастыря, к празднику, к Благовещеньеву дню. И жили в деревне на Хош-озере две недели для распутного времени. Жили мы у Митрошкиных советников и приходили к Митрошке на совет, Для расколу крестьяне шуйского погоста советовались, чтоб в раскол на леса ходить. Прожившись здесь две недели, прошли мы по льду через Онежское озеро на лыжах на берег, в пристанище Судовное, и пошли на леса к востоку. А дорога учинена пешеходная. Верхом на лошади для болот, дрябей и лесов проехать с нуждою можно. У Белого озера у метрошки построена келья, где с метрошкой живут раскольники, человек с 10 из разных мест. От метрошкиной кельи до Верхнего Выгорики, дикими лесами, болотами и дрябями пешую дорогою 15 верст, а на лошадях проехать нельзя. Под литой реки построена келья из десять, Живут в них начальник раскольнический, Беглый соловецкий чернец, Корнышко, Корнилий, с товарищами и советниками своими. Ростом он, чернец, невелик, седат и стар. В сборе у него раскольников из разных городов и мест, Мужеского пола, женок, девок и старец, человек соста. Кельи стоят подле выгорики в рознь, между иными кельями расстояние полверсты и больше. Да на реке против тех кельей построена мельница. Ружья никакого мелкого и припасов в тех кельях нет, а только у них построены малые хороминки на столбах, и в них держат хлеб, а пашут они без лошадей и землю размягчают железными кокотами». При мне приходили к черницу из иных келей на исповедь, и он их исповедовал и причащал, а как он причастие строил, я видел, взяв ягоды-брусники и муку белую ржаную или пшеничную, смешав вместе, и тем их причащал. Будучи в тех пристанищах на лесах, слышал я, что есть раскольническое пристанище на той же реке Выгу, выше, Начальник в нем бывший церковный дьячок Данила Никулин, и с ним в сборе многое число, и беспрестанно множится. Келья у Данилы великая, и в ней устроены окна, откуда от присыльных людей бараница, три пушки медные привезены от моря, пищали и бердышей и пороху много покупают оружие, выезжая по ярмаркам, хлеб пашут на лошадях, рыбу ловят на диких озерах. Кроме раскольников, у церкви были другие враги, которые не бежали ни в леса, ни в степи, но открыто в столице объявляли свои взгляды, не подвергаясь, впрочем, за них ни заточению, ни сожжению. От описываемого времени дошла до нас любопытная проповедь — говоренная патриархом в день святого алексея Митрополита перед одним из походов на турок. Вооружаясь против старого порока пьянства, проповедник вооружается и против новых грехов. Не только прочие в году узаконенные посты, но и великую Четыридесятницу многие презирают. Мужчины, женщины, юные отроки, И священного чина люди всегда упиваются, и вином, и табаком, и всяким питьем, без сытости пьяны, и съедают не только запрещенные яствы, но рвением и завистью друг друга съедают, убивают и грабят, не правосудительствуют и обижают».